Интерлюдии. Вайер Крадунья Таравангиан. Интерлюдия четвертая. Вайер. Вайер обрел свободу. Мож, человек, которым он когда-то был, всю свою жизнь прожил в цепях и не знал этого. О, он осознавал, что светлоглазые заковали его в кандалы. Он испытал тиранию как прямо, так и косвенно. Самым болезненным образом она выразилась в том, что те, кого он любил, умерли в тюрьме. И все-таки он не знал, что собой представляют истинные цепи. Они сковывали его душу, принуждая быть простым смертным, хотя он всегда мог стать чем-то несравнимо большим. Вайер вскинул руку и высоко метнул свой осколочный клинок. Лезвие завертелось, блеснуло в лучах солнца, со звоном ударилось о большой камень, отскочило от него, а потом, оставив на земле разрез, застряло в валуне и замерла. «Я все еще не понимаю, что ты делаешь, Вайер», — сказала Хен в ритме растерянности. «Боеформа была ей к лицу, как всегда. Это оружие не надо бросать». Они трудились вместе за пределами Холлинора в каменоломне, где из-под многих футов крема добывали мрамор. Как обычно, его небольшая группа певцов отправлялась туда же, куда он, и спокойно делала то же самое, что и он. Несколько мгновений назад Вайер этим клинком высекал мраморные блоки. Теперь его внимание было обращено внутрь навстречу цепям, оковам и невидимым тюрьмам. Он махнул рукой, и далекий осколочный клинок превратился в туман. Через десять ударов сердца Вайер призвал его снова. «Я видел, как принц Адалин метнул свой клинок», — объяснил Вайер. «Три месяца назад на поле боя в Северном Якиведе». Он не сияющий, но его клинок откликается, как если бы он был одним из них. Может, просто удачный бросок?» Вайер снова метнул клинок. Тот бесполезно лязгнул о мишень. Он прищурил глаза, а затем отпустил оружие, превратив в облачко тумана. «Нет», — сказал Вайер, — «он должен изменять баланс, чтобы этот маневр получился» и оружие вернулось к нему быстрее, чем через 10 ударов сердца, даже принимая во внимание тот факт, что в бою пульс ускоряется. Вайер подождал, пока меч окажется в его руке. Это было древнее оружие, один из могучих клинков чести. И все же оно имело множество недостатков. Оно не могло менять форму и требовало гораздо больше буресвета а если он орудовал им слишком быстро, его одежда нередко покрывалась инием. Он не испытывал гнева из-за неполноценности своего клинка или унижения. Отсутствие подобных эмоций позволяло ясно оценить ситуацию, разжигая любопытство и решимость. Вот каково это — быть свободным, освободиться от плена чтобы никогда больше не чувствовать угрызений совести. Он зашагал через каменоломню. Вокруг витал звон металла о камень, как будто рядом плясали тысячи кремлецов. Спокойный ветерок под пасмурным небом холодил кожу. Вайер выбрал новый участок для работы и начал вырезать еще один большой кусок драгоценного мрамора. «Вайер! — сказала Хен, в ритме решимости. Любопытно. Что за желание пробуждало в ней такой страх? Я... я ухожу. — Ладно, — сказал Вайр, продолжая работать. — Ты не сердишься? — Я не могу сердиться, — честно признался он. И я не испытываю разочарования. После стольких месяцев, проведенных вместе, Она все еще не понимала и потому поспешила объяснить, боясь, что он расстроится. «Вайр, я больше не хочу участвовать в этих набегах и сражаться. У меня такое чувство, будто я только начала жить по-настоящему и сразу же принялась убивать. Я хочу понять, каково это — жить, на самом деле жить, руководствуясь собственным умом и стремлениями. «Ладно», — повторил Вайер. Она что-то запела себе под нос. «Ты в цепях, Хэн», — объяснил Вайер. «Ты не передала вражде свои негативные эмоции, свою неуверенность, страх и боль. Я был таким же, как ты, много лет». Он повернулся и, прищурившись, посмотрел на запад, туда, где остался он. «Потом я сбросил цепи» и увидел, кем действительно могу стать. Она запела в ритме любопытства? Да, так и есть. — Что такое? — спросил Вайер. — По твоим словам, ты сбросил бремя, и тебе на все плевать. Но ведь ты продолжаешь охотиться за этим ветробегуном. При упоминании Каладина Мош ощутил намек на старые болезненные эмоции, хотя вражда быстро высосал их. Калодин, мой друг», — сказал Мош, — «для меня важно, чтобы он обрел свободу. Иди своей дорогой, Хэн. Если в будущем ты освободишься от цепей, найди меня. Ты способный воин, и я снова буду сражаться рядом с тобой». Вайер взвалил камень на правое плечо и потащил из карьера. Остальные продолжали трудиться. Вайру нравилось таскать камни. Простая работа была лучшим способом скоротать время. Это напоминало ему дни, проведенные с караванами. Вот только это было лучше, потому что утомляло тело, но позволяло размышлять о странном состоянии. Новом состоянии. С большим камнем на плече он уверенно шагал по тропе к Холлинару. Мрамор был тяжелым, но не настолько, чтобы он нуждался в буресвете или сверхъестественной помощи. Это не позволило бы достичь желаемой цели. Какое-то время он шел довольный своим положением, а потом подумал про Каладина. Бедный Каладин. Его старый друг вполне мог обрести свободу. На самом деле двумя способами. Вайер сомневался, что Каладин пойдет его путем поэтому хотел предложить ему другую свободу — сладкий покой небытия. Хен была права, задавая вопросы Вайеру. Очень многое из того, что когда-то было важным, теперь его не тревожило. Так почему же Каладин продолжал раздражать и привлекать внимание? Почему из-за него старые эмоции снова вспыхивали? Пусть и ненадолго. Вайер признался себе самому, что одна цепь его все еще сдерживает. Этот его старый друг. «Я должен быть прав», — думал Вайер. «А он должен ошибаться. Калдин должен был признать правоту Вайера. До той поры...» «До той поры последняя цепь останется нетронутой». В конце концов, Вайер добрался до Холлинара и прошел через ворота. Город хорошо и по-настоящему освоился в новой реальности. Народы смешивались, хотя певцам оказывалось должное почтение. Они стали образцами поведения, которым человеки должны были научиться следовать. Когда случались споры, певцы заставляли человеков быть справедливыми друг другу. В конце концов... Когда родители возвращались домой, их долгом было запретить привилегии, если они обнаруживали беспорядок. Человечеству были даны тысячелетия, чтобы доказать, что оно может как следует управлять собой. И оно потерпело неудачу. Навайра глазели, на нем не было униформы, и он прикрыл татуировку на плече рукавом до локтя. Внешность у него была непримечательная, И все же он был особенным, ибо они знали его. Они шептались о нем. «Вайр — тот, кто усмиряет. Тот, кто таскает камни». Вскоре Вайр добрался до строительной площадки неподалеку от района цветов. Здесь рабочие строили специальные жилища для некоторых глубинных. Каждая таврос сплавленных имело свои особенности. Этим нравились дома без пола, чтобы касаться натурального камня босыми ногами. Они могли просачиваться и через другие твердые материалы, но предпочитали необработанный камень, простирающийся до самого сердца Рошера. Так что мрамор, добытый вайером, предназначался для стен. Его не просили помочь с этой работой. Если бы негативные эмоции могли им управлять, он бы рассердился из-за такого пренебрежения. Тяжкий труд в окрестностях города. Не сообщить ему про это было все равно, что спрятать сладости от ребенка. К счастью, он все узнал несколько дней назад и сам начал рубить камни, а потом притаскивать их сюда. Вэр отнес свою мраморную глыбу каменщикам, которым предстояло ее обточить. Потом помог разгрузить переполненную телегу из другой каменоломни. По одному камню за раз. «Поднимаем, тащим, бросаем. Отличный труд, нелегкий, изнурительный». Вайер так погрузился в работу, что когда последнее запряженное чулами телега опустело, он отряхнул руки и с удивлением обнаружил, что остался почти в одиночестве. «Куда подевались каменщики и остальные? Еще даже не полдень!» «Где все?» — спросил он погонщика чулов, который быстро собирал своих животных, чтобы отогнать в сарай. «Сегодня буря-бурь, Светлорд! В честь праздника нам дали полдня отдыха!» «Я не свет, лорд, сказал Вайер, глядя на небо. Как он теперь вспомнил, до начала бури оставалось еще несколько часов. Сейчас она, скорее всего, приближалась к Уритеру. Армии готовились к атаке, но ему велели не соваться в эту битву. Он посмотрел на погонщика чулов. «Сколько еще нужно камней?» «Ну, э, Свет, э, господин усмиритель, э, в общем, нам нужно примерно вдвое больше того, что мы имеем сейчас. Во второй каменоломне есть целая куча, но телеги с чулами вполне годятся, чтобы... Нельзя, чтобы все развлечения доставались чулам!» Перебил Вайер и повернулся к улице, ведущей к городским воротам. Однако, прежде чем Вайер добрался до ворот, он попал в видение. Он материализовался в огромном поле золотого света. Вражда был там, сто футов ростом, на троне, в облике могучего, сплавленного, величественного, каким и положено быть королю. Ваер подошел ближе и опустился на колени. «Теперь ты можешь забирать меня и без бури, господин?» «Наша связь крепнет», — сказал вражда. «Мне уже несколько месяцев не нужна была буря, чтобы привести тебя в видение, Вайер. Обычно я делаю это ради традиции». Это имело смысл. Вайер ждал дальнейших указаний. «Я заметил, что в прошлые разы ты свободно разгуливал в бурю», — сказал вражда, И его голос был подобен грому. Ты отдал мне свои худшие эмоции, но должен был оставить чувство самосохранения. Страх перед моим величием. — Почему ты не боишься молний? — Ты не сразишь меня, — сказал Вайер. — Откуда ты это знаешь? — Я не закончил того, что должен сделать. Мне нужно доказать правду. «Интересно, ты так странно реагируешь на мой дар. Ты становишься тем, чего я никогда прежде не создавал, Вайер. Некоторые говорят, что я стал твоим аватаром, что ты действуешь через меня, управляешь мной». Вражда засмеялся. «Как будто я могу дать такую силу смертному». «Нет, Ваер, ты сам по себе, и ты уникален. Так интересно! Я свободен!» «Но ты часто думаешь про Каладина. Я почти свободен!» Вражда наклонился вперед, и молнии потрескивали на его панцире. «Ты нужен мне, в уритеру Мы не можем заставить клятвенные врата работать, и поэтому мне нужно, чтобы ты перенес наземные силы. Я подозреваю, что твой меч пригодится. Готов отправиться немедленно. Но ты же не хотел, чтобы я был там. Я беспокоюсь о том, какое влияние окажет на тебя твой друг, Ветробегун. Не беспокойся. Теперь эти эмоции принадлежат тебе. Действительно. Вражда наклонился ближе. «Твой друг — проблема для меня». Большая проблема, чем я предполагал. Я предвидел, что он таковым и останется. В этом не было ничего удивительного. Каладин был проблемой для многих. Он покинул битву. Я не думал, что он на это способен. Продолжил вражда. Как ни странно, это сделает его гораздо более опасным в будущем. Если мы... «Ничего не предпримем, но я не могу нанести ему прямой удар. Он должен сам отдать себя в мои руки». Каладина никто не сможет убить», — сказал Вайер. Он был в этом уверен, как и в том, что солнце горячее и вечно будет огибать Рошар по кругу. «Даже ты на это не способен, особенно я». «Я не думаю, что это правда, Вайер, хотя понимаю, почему ты так считаешь. Я чувствую твои стремления, поскольку они мои. Я тебя понимаю». Ваер остался стоять на коленях. «Я хотел бы заполучить его, как заполучил тебя». «Поэтому Вайер сперва сделает так, что Каладин умрет». Поступит с другом милосердно. Ты можешь придумать способ причинить ему боль? Подтолкнуть его ко мне. Изолируй его. Забери его друзей. Скоро он останется один. Тогда заставь его бояться. Не спошли ему ужасы. Сломай его. Как? Вайер взглянул на бесконечное поле золотого камня. «Как ты перенес меня сюда?» «Это не место, а искажение реальностей, видение «Ты можешь придать ему любой вид?» «Да». «А ему можешь что-нибудь показать?» «У меня нет связи с ним». Вражда задумался, тихонько напивая в такт. «Есть один способ. В его душе дыры». Кто-то мог бы войти, кто-то, кто знает его, кто-то, кто связан с ним и чувствует то же, что и он. Я сделаю это. Возможно. Ты мог влиять на него только в незначительной степени. Возможно, каждую ночь, когда он спит. Он все еще думает о тебе, и это еще не все. Связь из вашего прошлого, ваших общих мечтаний, Такой связью можно манипулировать. Будет ли этого достаточно? Если мы покажем ему видение, они сломят его. Это будет только начало. Я смогу подвести его к пропасти. Пусть он встанет на самом краю. И что потом? Потом мы найдем способ заставить его прыгнуть. Тихо сказал «Мош».